Глава девятая. Почти удалось. Да уж, вид с балкона открывался чудесный. Ряды и ряды людей, целые шеренги. Тут уже почти не было места, чтобы пройти. Искатели, гражданские, все подряд. И все равны. Паутинная чума, кажется, устроила настоящее равноправие. «Как в очереди за новый iPhone выдохнул Виктор, выходя из-за спины Олега. «Командир, что делать-то будем?» «Паниковать», пробормотал Олег. «Ты можешь и под ними сделать дыру?» «Могу, но это бесполезно», кивнул Виктор. «Они же вылезут, цепляясь друг за друга, как в том фильме про зомби». Олег поглядел на него мрачно, но спорить было глупо, так и произойдет. Пропасть, что могла бы вместить всех этих паутинников, должна была доходить до земного ядра. Эй встрепенулся он, ты же не можешь даже не думай почему? потому что мое карманное измерение это мое карманное измерение. Ты хотел бы запереть монстров у себя в кладовке. А другие врата они открываются и закрываются. «Из них выходят монстры, подвластные тебе!» «Нам попробовать бить электричеством?» – раздался голос одного из офицеров клана. Вначале Олег даже не понял, откуда тот кричит, но затем поднял голову и увидел говорящего, свесившегося по пояс крыши. «Во-первых, не свались вниз!» – скомандовал он. «А во-вторых, не уверен, что хватит мощности!» А даже если исцелим одного-двух, их тут же заразят обратно, ну или просто растерзают. Да, вот потому-то Мардук играл с ними, как кошка с мышкой. Марк Толус не дурак и отдает им приказы грамотно. Конечно, он не контролирует каждого лично, просто их приказ убивать лишь в том случае, если придется, в остальных случаях, заражать паутиной. Он хочет увидеть весь город, заплетенный в свою паутину. Олег представил это зрелище живо, в красках. «Интересно, а сколько нужно вольт, чтобы поджарить самого паука?» «Другие врата я открыть могу», — согласился Влад. «Но, как ты понимаешь, об исцелении речи быть не может. Только убийство. Согласен на это». Олег взглянул вниз. «Черт, столько народу! Женщины, дети!» Он чувствовал себя нехорошо, обрекая их на смерть. «Но какая кому разница, что он чувствует, если город в опасности? Чем меньше их останется на улицах, тем меньше новых жертв будет заражено!» «Да, само собой!» — кивнул он, а затем заговорил. «Народ!» «Сейчас здесь появятся монстры!» Он старался говорить как можно громче, чтобы его услышали и на крыше, и на других балконах, и желательно внизу. Искатели ДМК, что отстреливались редкими выстрелами, и уже начинали медленно сдавать позиции. Та часть его клана, что ушла с Семёновым, уже появилась на крыше дома напротив, и до них Олег тоже пытался докричаться. Да? Удивился Макс откуда-то снизу. А я думал, честно говоря, что они уже тут. Я не о том. Сейчас я призову настоящих монстров из врат. Они подконтрольны мне и сражаются на нашей стороне. Как только дело будет сделано, я уберу их обратно. Не атаковать их, вы поняли? Но я бы на твоем месте предупредил своих людей, чтобы они защищались. Монстры тупые и могут не отличить зараженного человека от здорового. «Чего?» – поразился Олег. «А вот это уже была подстава, и конкретная такая. Если монстры, выведенные им на улицы Москвы, поубивают паутинников, это одно. Но если доберутся до гражданских или искателей...» «Неизбежные жертвы войны!» Все клановые молчали. Одни были потрясены сказанным, а другие, кажется, не услышали его. Так. Олег поглядел на Виктора. У меня все равно нет дальних атак, только призывы и все такое. Поэтому я иду в гущу боя. Паутинную чуму я не подхвачу, зато уменьшу количество паутинников и проконтролирую, чтобы монстры не полезли гражданским. Ты остаешься за главного. Почему он? Возмутился стоящий рядом Степа. «Он же новичок, а у меня два с лишним года стажа». «Потому что...» «Ладно, остаетесь за главных вдвоем». Олегу было не до того, чтобы придумывать достоверную отмазку. «И будьте на настороже, монстры тупые. У них будет приказ убивать паутинников внизу, но они могут не отличить вас от них, а верх от низа». Так стоит ли тогда, пробормотал Степа, но Олег уже переместился в гущу боя. Открывай врата! скомандовал он. Он и сам гадал, а стоит ли тогда. Но это был самый быстрый и самый действенный способ навести порядок на улицах. Паутинная чума была слишком опасна. Уже куча народу за каких-то два часа стала ее жертвой а если не остановить ее... Он ударил мечом ближайшего искателя паутинника. Гражданские. Он повторял про себя, что гражданские, которых любой искатель и ранга плевком перешибет, слишком слабы, чтобы тратить на них время, что он, некромант, должен заниматься сильными врагами. Нет, конечно, это действительно было так, но причина была другой. Олегу не хотелось убивать их, обычных людей, чья вина была только в том, что они оказались на улице в неудачный час и запачкались в проклятой паутине Марк Чьи-то дети, родители, коллеги, лучшие друзья. Может быть, здесь был врач, который через пару лет изобрел бы лекарство от рака. Или школьник, который пробудился бы и в будущем стал ССС-рангом, миротворцем и гарантом безопасности на планете, будущий политик, что остановил бы войны, а может и наоборот, преступники, террористы, изобретатели ядов и бомб. Неважно. Теперь все это было неважно, все перечеркнула сетка паутины. За спиной Олега, напротив рядов искателей со щитами, Начали открываться врата. Большие, алые. «Да какого черта?» Взвыл кто-то из щитоносцев. «Они издеваются! Сейчас еще и это!» «Так... Кажется, его не услышали». «Спокойно!» Заорал Олег, на этот раз находясь поближе к ним. «Это не враги! Я открыл эти врата! Я контролирую тех, кто выйдет оттуда!» «Частично, но все же, это мое оружие!» Искатели заткнулись, но в этом молчании чувствовался один и тот же вопрос. «Кто ты, блин, такой некромант? И как человек вообще может быть способным на подобное?» А из тем временем действительно начали выходить монстры. «Ох, блин!» Олег повернулся к ним, чтобы лучше видеть, И тут же пожалел об этом. Это снова были зомби. Но не люди. Не человеческие зомби. Это были слоны. Прямоходящие мертвые слоны в пять метров ростом. Похоже, это были когда-то при жизни не просто животные, а вполне себе цивилизованные существа. Иначе на них не было бы доспехов. Причем по своему дизайну, Оказались ближе к современным, чем к средневековым. Но для Олега было не в новинку, что разумная жизнь может принимать разные формы. Ай, плевать! пробормотал он. После космических угрей вокруг звезды слоны, однако, оказались действительно верным выбором. Тяжелые и массивные они попросту сметали паутинников своим весом, топтали И это только при движении, безо всякого умысла. А уж что творилось, когда они атаковали? Олег тоже не отставал, кромсая, атакуя искателей, которые затесались в толпу, перемещаясь из одной ее точки в другую. Он поглощал душу за душой. «Хм, интересно, а когда, Би-ранг? Должно быть уже скоро». «Тебе этот апокалипсис даже выгоден, не так ли?» Заметил он, обращаясь к Владу. «Возможно, в краткосрочной перспективе, да». Не стал отрицать тот. «Но также в моих интересах, чтобы он побыстрее закончился. Я видел, чем заканчивается распространение подобных зараз. И поверь, ничем хорошим. Если все зайдет слишком далеко...» Нам придется попросту бросить этот мир и искать новый. — Зато там, в новом мире, ты будешь в равных условиях с ней, — ехидно заметил Олег. — А ты там будешь в депрессии, — железобетонно припечатал владыка. — Я тебя знаю достаточно хорошо. — Да уж, он прав. «Если погибнет вся планета, если он останется последним выжившим человеком, это будет тяжело принять и перенести. Останется только страдать и вздыхать всю жизнь коря себя за то, что не остановил надвигающуюся заразу. А потому нужно подналечь сейчас». Олег переместился к следующему искателю и тут же сморщился. Запах давно протухшей слонятины было не сравнить ни с чем. Даже обычные зомби по сравнению с этими слониками пахли цветами. Искатели, стоявшие на балконах и крышах, уже более-менее отошли от шока и помогали обстреливать зомби с воздуха. Толпа редела. Искатели со щитами даже, наверное, смогли более-менее вздохнуть спокойно. До полной победы было еще далеко. Но, во всяком случае, теперь напор этой толпы не угрожал раздавить их в лепешку. Олег как раз успел подумать о том, что все в порядке, как вдруг... «Арктический удар!» Он дематериализовался в последний момент. Один единственный выстрел и примерно 20 квадратных метров замерзла, побелело, покрылось тонким слоем льда и развалилось. «Что за нахер?» – процедил Влад. «Ого!» – Олег впервые слышал, чтобы владыка матерился. Слоны были заморожены, зомби были заморожены, те, что попали в зону действия. Заморожены были двери подъезда, окна и, возможно, даже люди в них. «Нужна помощь!» – раздался все тот же голос, и Олег наконец увидел того, кто все это сотворил. «Сергей Титов! Местный искатель ССС Ранга!» «Блин!» – простонал Олег, перемещаясь к нему. «Что?» «Одной угрозой меньше!» Тот улыбнулся во весь рот и, как обычно, ощущал себя спасителем дня. «Ну да! Сила есть, ума не надо!» «Это были мои монстры!» – Олег поглядел на него. «Я призвал их!» Еще немного и они добили бы их, а теперь... Он обернулся. Пиздец. Паутинники, видимо, получив новый сигнал от Марктолуса, больше не нападали на людей. Ни на искателей, ни на кого-то еще. Они ускользали, ныряли в проходы между домами, отступали в каждую дыру. Конечно, агенты из ДМК успевали уничтожить многих. «Но ведь достаточно всего десятка сбежавших, чтобы все началось сначала!» «Поздравляю!» – бросил некромант Титову. «Теперь мы задолбаемся разыскивать их по этим переулкам!»